Глава 10. Круг может означать голову, водитель такси делится своими соображениями, и бледная луна отражается в малом озере. Все бело. Острый запах. Фредрик Дрюм лежал, направив в пустоту широко открытые глаза. Где-то тикали часы. Он трижды моргнул и ощутил, что на подходе чих. Он чихнул. Стало быть, он существовал. Попробовал ощутить свое тело. Пошевелил пальцами ног. Сжал кулаки. Сделал глубокий вдох. Все действовало нормально. Никаких болей. Он чувствовал приятную расслабленность, но дико хотелось пить. Что-то плотно облегало шею. Повязка. Вот оно что. Он в больнице. Белый потолок, белые стены. Он лежал на какой-то замысловатой кровати с кучей рычагов в изножье. Сверкающий никель и черный пластик. Рядом с кроватью возвышался устрашающий штатив. На нем висели резиновые трубки, измерительные приборы и пластиковая бутылка. до половины наполненная кровью. Фредрик с удовлетворением отметил, что ни одна часть его тела не подключена к каким-либо аппаратам. Он чувствовал себя до бесстыдства здоровым, если не считать легкий шум в голове и нестерпимую жажду. На тумбочке возле кровати ничего похожего на стакан. Стрелки на часах над дверью показывали без четверти три. Он попытался вспомнить. Когда он входил в свой номер в гостинице, было что-нибудь около о д и н ц а т и Стало б ы со времени кошмара прошло не больше четырех часов. Фредрик помнил, что какой-то мерзавец придавил его голову упавшим окном, и что из каких-то ран текла кровь. Что же все-таки произошло? И кто нашел его и доставил сюда? Он приподнялся на локте. Повернул голову, ощутил сжение и удары пульса ниже подбородка справа, где повязка была особенно толстой. С головой вроде все в порядке. Правда, есть чувствительные точки, и над левым виском намек на шишку. Крепкая башка. Видит Бог крепкая. Он увидел на стене звонок и нажал кнопку. Над дверью загорелась красная лампочка. Через минуту-другую он услышал шаркающие шаги в коридоре. Дверь отворилась, и показалась пухлая медицинская сестра в очках. Она не улыбалась. «В чем дело?» — осведомилась она, стоя в двух метрах от его кровати чудо технической мысли. «Как насчет...» «Воды!» — п р о х р и п е л Фредрик. Прокашлялся и повторил. «Как насчет...» «Воды!» «Желательно горный ручей!» Сестра повернулась и исчезла. Прошло немало времени, прежде чем она появилась снова, держа в руке стакан, на четверть наполненной водой. Фредрик укоризненно посмотрел на нее и вылокал воду, смерил взглядом ее тройной подбородок. — Ничего не поделаешь, — сказал он. — Если есть проблемы, сам схожу за водой. Я не калека. — Тебе нельзя вставать! — строго возразила сестра. — Ты потерял много крови. Я принесу воды. — Полный графин! — крикнул он ей вдогонку. Получив, наконец, графин, он выпил шесть стаканов. После чего попросил сестру рассказать, где он находится и что произошло. Он находился в больнице километрах в двадцати от озера Савалин. В окрестностях поселка с уродливой архитектурой, — сообразил Фредрик. Его привезли на легковой машине, сопровождали трое. Двое мужчин. и одна женщина. Они уехали обратно после того, как врач заверил их, что жизнь п а ц и е н т а в н е опасности. Они сказали, что утром приедут снова. Серьезных повреждений нет, только глубокий порез на шее, что и вызвало потерю крови. Ему наложили семь швов и влили литр крови, теперь он нуждается в отдыхе. Дежурный врач предупредил, что ему следует полежать в больнице дня два, чтобы прийти в норму после шока, неизменно сопутствующего большой потери крови. У него нет никаких причин для беспокойства, и воды можно пить сколько угодно. Поведав все это смиренно и медленно, сестра вышла. Вот так. Семь швов. Хорошенькая метина. Шок? Фредрик не ощущал ничего похожего на шок. Видимо, подразумевалось соматическое состояние организма. Все мышцы не в норме. Откинувшись на подушку, он нащупал сбоку на кровати разные рычаги. Не смог удержаться. Потянул один из них. Послышалось тихое жужжание. Из ножья стало подниматься, а изголовье быстро опустилось. Его накрыло с головой п е р и н о й и он принялся лихорадочно маневрировать рычагом, пока не восстановил первоначальное положение кровати. Улегся поудобнее, закрыл глаза, ощущая приятную усталость. И скоро погрузился. в глубокий сон. Его разбудили рано. Измерили температуру, помогли умыться. После завтрака пришел врач. Он настаивал на том, что Фредрику необходимо полежать в постели дня два, и Фредрик не стал возражать. Слабость не покидала его, а постельный режим только способствовал интенсивным размышлениям. Во всяком случае, здесь ему ничто не угрожало. Вскоре после того, как удалился врач, в дверь постучали и вошли два человека с озабоченными бледными лицами — Стивен Претт и хозяин гостиницы п а р е л и у с Хектюн. Фредрик невольно улыбнулся. По их виду можно было подумать, что они приготовились увидеть в палате самого князя тьмы. — Ничего не понимаю, — пробормотал Хектюн. — Мои окна всегда были в полном порядке. Ты, кажется, здорово порезался, но... «Ничего опасного, говорят врачи». Косящие глаза упорно не слушались его. Стивен потрепал друга по плечу и по просьбе Фредрика рассказал, каким образом тот очутился в больнице. Молодой врач Турмейснер и с Тромсё уже засыпал, когда услышал стук, отдававшийся в батарею. Сразу разобрал сигнал СОС, но сперва принял это за чью-то шутку. Когда же сигналы стали звучать слабее и с перебоями, решил все-таки одеться и проверить, в чем дело. Подойдя к двери номера Фредрика, уловил какие-то булькающие звуки. Постучал, никто не отозвался. Дверь была заперта. Он сбежал вниз в в е с т и б ю л е и вернулся вместе с дежурным, у которого был запасной ключ. Они увидели Фредрика с надетой на голову оконной рамой, на полу растекалась кровь. Тотчас вызвали еще несколько человек, освободили голову Фредрика, и Тур Мейснер остановил кровотечение. После чего поспешили доставить его в больницу. «Мой номер был заперт?» — спросил ф р е д р и к Стивен кивнул. «Ключ был вставлен в замок изнутри. Видно, ты запер дверь перед тем, как ложиться. Эти окна явно опасны для жизни». «Ничего не понимаю», — опять сказал Хектюн, качая головой. «Я проверил раму. Похоже, что петли сорвались, и я подобрал четыре толстенных винта. Ты сам ничего там не крутил?» «С какой стати?» — рассмеялся ф р е д р и к «Износ виноват. Эти окна довольно тяжелые. Меня сбило с ног. Я опомнился уже, когда голову прижало к подоконнику, и из шеи струилась кровь». Хектюн, наконец, привел глаза в норму. По лицу его было видно, что он испуган и искренне огорчен. Предложил ф р е д р и к у жить в гостинице бесплатно, заверил, что лично проверит все окна в номерах, Стивен принялся расписывать, какие походы ждут рыболовов, когда Фредрик через два дня выйдет из больницы и сможет лихо маневрировать спиннингом. Они поболтали о том о сём, и Стивен пообещал, что навестит Фредрика ближе к вечеру. Дескать, Хектюн советует посетить старый г о р н я ц к и й город Рёрус. Юлия х у р н ф и л ь д составит компанию. Кстати, она просила передать Фредрику привет и наилучшие пожелания. Перед уходом Стивен наклонился над кроватью и сказал на ухо Фредрику. Мне пришли в голову кое-какие нехорошие мысли. Не нравится мне все это. Туринская плащаница. Родились ассоциации, которых я предпочел бы избежать. После поговорим. ф р е д р и к неприметно кивнул. Простившись с посетителями, он задумался, пытаясь, возможно, полнее восстановить в памяти драматические минуты перед тем, как потерял сознание. Кто-то проник в его номер. Либо с ключом, либо с отмычкой. Он заметил подкравшуюся сзади фигуру, попытался брыкнуть ее, попал в руку, из которой что-то выпало. После этого неизвестный сделал попытку убить его, нажимая сверху на раму. Стекло разбилось, ф р е д р и к потерял сознание и неизвестный решил, что добился своего, после чего выпрыгнул в окно. Второй этаж располагался невысоко над землей, никто его не заметил. Силуэт. Фредрик не был уверен, но вроде бы какие-то детали запечатлелись в памяти. Что-то знакомое в голосе, который прошипел черт у него за спиной. И все-таки тут явно что-то не укладывалось в его построениях. В разгар размышлений в дверь опять постучались. И как же он удивился, когда в палату вошла решительная дама, доктор Сесилия Люнгхек. В руках у нее был большой сверток. и надо же Букет красных гвоздик. Незадачливому зануде с легкой улыбкой бросила она цветы на перину к его ногам. Думаю, у сестер найдется ваза. ф р е д р и к до того растрогался, что с трудом выговорил спасибо. Но тут внимание его привлек сверток, который Люндхек осторожно положила на тумбочку рядом с кроватью. «Вот так», — произнесла она, — «теперь вам скука не грозит». — Как только вы развернете сверток и убедитесь, что содержимое в порядке, я поспешу отсюда в Рёдален. Пришла моя очередь посмотреть на эти обезглавленные древности. ф р е д р и к сел, схватил сверток. Содержимое было основательно упаковано, так что он не сразу до него добрался. Наконец появилась серая пластиковая коробка, и он осторожно открыл ее. Внутри, о б е р н у т ы е ватой, лежали три диковинных предмета. Большая прямоугольная коричневая пластина из кости длиной около 20 сантиметров, шириной 10. Длинные края были зазубрены. На одной стороне пластины он различил какие-то знаки и узоры. Далее нечто вроде топорика на деревянном топорище, сильно потертого, но и тут проступали узоры и знаки. Третий предмет — деревянная чашечка, чуть побольше яичной рюмки. с резным узором по краю. Все образцы явно благополучно перенесли пребывание в болоте, и древность их не вызывала сомнения. Доктор с и с и л и я Люндхак облегченно кивнула. Слава богу, драгоценные образцы невредимыми дошли до адресата. Она строго посмотрела на Фредрика. «Теперь мы оба удовлетворены. Когда закончите исследование, передайте это сокровище профессору Хурнфельту». Вам ведь ясно, что на перине перед вами лежит настоящее сокровище? Фредрик заверил ее, что все понимает. Глаза его были прикованы к пластине с аккуратными рядами знаков. Сердце билось учащенно. Вот это вызов! Справится? Какое послание содержится на этом красивом изделии? Какая культура создала его? Он еще раз поблагодарил Сесилию Люндхек за хлопоты и цветы, и она покинула палату. Фредрик взял чашечку, стал внимательно рассматривать. Явно в ы р е з а н а из корня. На шероховатой поверхности четко проступали волокна древесины. Один бок был слегка поврежден, но чашечка надежно стояла на тумбочке. Было видно, что снизу недавно отделили крохотную щепочку, очевидно, для д о т и р о в к и Древесина в этом месте была такая же темная, как по всей поверхности, стал быть вещица и впрямь древняя. Вдоль края чашечки — резной узор, нехитрый зигзаг и точки. Универсальный для разных эпох трудно привязать к какой-нибудь одной культуре. Топорик выглядел необычно — кусок кости с зазубренным лезвием, насаженный на п о т е р т о е д е р е в я н н о е т о п о р и щ е Вряд ли им что-нибудь рубили. Скорее, он предназначался для украшения или для религиозного ритуала. На топорище тоже было видно, где взяты пробы для датировки. На обухе что-то вроде письмен и узоров, которые ничего не говорили Фредрику. Третий предмет показался ему самым интересным. В несколько рядов выстроились знаки, несомненно напоминающие письмена. Кроме того, расположенные в определенном порядке ямки, точки и круги. Две вещи были Фредрику сразу же ясны. Это не руны и не символы, схожие с саасскими и северосибирскими орнаментами. Вообще, образец производил впечатление подлинного изделия. Материал — часть тазовой кости крупного животного, возможно, лося. — Да уж, ф р е д р и к Дрюм, — сказал он себе, — придется тебе крепко поломать голову. Он вдруг даже обрадовался, что находится в больнице. Здесь ему не помешает никакая Юлия Хурнфельд. Можно спокойненько заниматься делом. Он вызвал звонком санитара. и спросил, нельзя ли получить ручку и бумагу. Вскоре просьба его была выполнена. Не доставало справочников и других пособий, которые лежали в гостинице Савалин. Придется пока обойтись без них. Когда принесли обед, вся кровать была усеяна исписанными листками. Фредерик ел, не чувствуя вкуса пищи. Он весь пребывал в мире символов, где рождались диковинные видения и чужестранные мысли. Он конструировал сочетания, творил логические построения, тут же отвергая их или откладывая прозапас. Строил ассоциативные мосты к различным культурам прошлого, сопоставлял сходные образы, примерял основные синтаксические правила. Что-то отсортировывал, что-то выстраивал особыми рядами, бормотал себе под нос, в одно и то же время сосредоточенный и отрешенный. Эти круги, в них что-то знакомое. «За них следует зацепиться. Может, вдруг проявится некое лицо. Какое?» Напряженно работая внезапно, он остановился, держа ручку во рту и глядя в пространство. «Долго, очень долго сидел так. Перед ним лежал лист бумаги с последними записями, разрисованный круглыми символами из различных древних языков». Вдруг ф р е д р и к яростно выругался, схватил н о в ы е лист и принялся лихорадочно писать. Наконец успокоился и внимательно рассмотрел получившееся. Никакого сомнения. Круги обрели лицо. Лицо, которое скалилось ему с ненавистью во взгляде. Вновь нахлынула слабость. В глазах зарябило, и он откинулся на подушку. Внезапно ему открылась страшная истина, он узрел логические связи. Фредрик был замешан в дьявольской игре, в которой ему была отведена главная роль. В ярости схватил он костяную пластину и изо всех сил метнул ее в стену. Она разбилась на множество осколков, они рассыпались по полу, словно остатки собачьей трапезы. Он отбросил перину. Сел, свесив ноги с кровати. Не задерживаться здесь ни секунды больше. Обнажить черные, неслыханные замыслы. До этой минуты он не верил, что такое возможно. ф р е д р и к осторожно ступил на пол. Ноги держали его, только голова малость кружилась. Он подошел к шкафу, нашел свою одежду. Рубашка и брюки были в пятнах крови. Ничего. Собрав осколки кости, он положил их в коробку вместе с целыми образцами и своими записями. Постоял перед зеркалом, проверяя твердость своего взгляда. Порядок. Бинты на шее терли кожу, но он не стал их снимать. Стремительно вышел из палаты. Никто не пытался его остановить. «Выйди из больницы!» — он растерянно огляделся. «В какой стороне центр поселка?» Пошел наугад. Миновал какое-то школьное здание. Все правильно, вон впереди над остальными домами ящиками возвышается ржаво-красная ратуша. Такси. Надо найти такси. Справляясь у прохожих, которые неодобрительно созерцали его окровавленную одежду и повязку на шее, он добрался до железнодорожной станции. И с облегчением увидел два свободных такси. У коренастого тучного водителя явно что-то было не в порядке с тазобедренным суставом, но это никак не отражалось на его настроении. Он весело напевал, выезжая на шоссе, в е д у щ е е к озеру с а в а л е н Фредрика распирало непреодолимое желание говорить. «Ветровое стекло!» — затараторил он. «Камни из-под колес чужой машины разбили мое ветровое стекло. И как же мне досталось! Кровь хлистала! О, семь швов наложили! О, н сам видишь мою одежду! А много машин здесь на дорогах?» Водитель отвечал не без юмора. «Слышали мы, в ущелье Рёдалин чуму раскопали!» Запах аж в поселке слышно. Небось, теперь туда люди зачистят. — Ты так думаешь? — заинтересовался ф р е д р и к Это зачем же? — Сам знаешь. Когда государство экспроприирует, сразу колеса начинают вертеться. До сей поры фермеры ни за что не желали пускать людей в это красивое ущелье. Сам-то я там не бывал. Какой из меня ходок? Но от других слышал. Там красота редкостная. — Что верно, то верно. р е д к о с т н а е согласился ф р е д р и к Ему вдруг явилась одна деталь, о которой он прежде не думал. Если дело так обстоит, последний кусочек мозаики ляжет на место. Возможно, у хранителя Гриндена он получит конечный ответ. Хоть бы Гринден сейчас находился в гостинице. Свою «Тойоту» он не увидел. Ну да, Стивен и Юлия поехали в Рерус на экскурсию. ф р е д р и к рассчитался с водителем, поблагодарил за приятную компанию. В вестибюле ему сказали, что хранитель Матиас Гринден здесь, в гостинице. п а р е л и у с Хектюн побелел, увидев ф р е д р и к а в окровавленной одежде с бинтами на шее. «Выписали?» — приветливо сообщил ф р е д р и к «Ничего подобного!» — Хектюн тщетно силился сфокусировать взгляд. «Только что звонили из больницы. Ты сбежал!» «Ага. ф р е д р и к у было на редкость весело. «Сам себя выписал. Бумаги здесь». Он указал на коробку, зажатую подмышкой, получил ключ в другой номер, а также в старый, чтобы перенести вещи, и живо поднялся по лестнице. Новый номер помещался напротив старого. Он отпер дверь 204-го и увидел, что рама стоит на полу, прислоненная к батарее. Осколки стекла были убраны, но ковер под окном украшало большое, жуткое, коричневатое пятно. Его кровь. ф р е д р и к а Дрюма пробежали мурашки по спине. Он постоял несколько секунд, размышляя. Потом опустился на колени и заглянул под кровать. Точно. Вон он! Лежит! Разбитый шприц со сломанной иглой. Обычного типа. Видно, этот мерзавец израсходовал свои специальные конструкции. ф р е д р и к осторожно собрал осколки. Отыскал полиэтиленовый мешочек с другим шприцем и положил их туда. Три шприца. Теперь у него их три. Включая тот, что находится в лаборатории в о с л о Эдх скоро можно открывать оптовую торговлю. Перенести вещи в другой номер было несложно. Управившись с этим делом, он снял повязку. Рана хорошо заживала, и он залепил ее пластырем. После чего с т а л под душ. Матиас Гринден подошел к столу под фиговым деревом в зимнем саду. Вопросительно посмотрел на ф р е д р и к а «Ты хотел поговорить со мной?» ф р е д р и к кивнул, предложил ему сесть. Хранитель Гринден опустился в кресло, но отрицательно мотнул головой, когда ф р е д р и к предложил выпить бокал вина. На столе стояла заказанная им бутылка лучшей марки, какая нашлась в гостинице — «Шато Кирван» 1975-го. Каждый глоток добавлял ему сил и спокойствия, и он наслаждался волнующим сочным букетом. мед Миндаль, грибы. «У меня будет несколько чрезвычайно важных вопросов», — начал ф р е д р и к «Может показаться, что у них нет ничего общего с предметом моих занятий здесь, но, возможно, ты скоро убедишься, что вопросы существенные. Во-первых, известно ли тебе, какую часть ущелья р о д а л л е н собирается экспроприировать государство?» Гринден явно продолжал недоумевать, однако ответил, что известно, даже очень хорошо. Он сам проводил инспекцию и вносил свои предложения. Речь идет о всем ущелье в целом, ни больше, ни меньше. Но почему? Фредрик вдохнул аромат вина в своем бокале. А вот почему. Во-первых, это упрощает отношения с фермерами. Начни делить территорию, неизменно возникнут противоречия. Они станут спорить между собой. У государства есть опыт на этот счет. Например, в тех случаях, когда учреждали заповедники и природные зоны. Во-вторых, государство получит возможность способствовать не только научным исследованиям. Есть идеи, которые обеспечат новые рабочие места, в чем здесь ощущается острая нужда. «Например», — пристально посмотрел на него ф р е д р и к «туризм», — ответил Матиас Гринден. ф р е д р и к поднял бокал, покрутил его пальцами, изучая краски. Он получил требуемый ответ, услышал именно то, чего опасался. Поблагодарив Гриндона, он встал, дескать, нужно кое-кому позвонить. ф р е д р и к начал с лаборатории, куда был направлен первый шприц. Ему сообщили, что содержимое шприца исследовано. Обнаружен очень редкий органический яд — друамин. Внутримышечное вливание даже нескольких капель влечет за собой почти мгновенный паралич органов дыхания и смерть. Через час яд растворяется в организме, и выявить его следы чрезвычайно трудно. В Норвегии этот яд иногда используется в научных целях. Фредрик попросил отправить шприц с письменным заключением в уголовную полицию. Затем он позвонил Тобу. Его друг основательно потрудился за истекшие сутки. ф р е д р и к исписал целый листок бумаги, полученными сведениями, и холодно улыбнулся. Обвал готов сорваться. Из телефонной будки он вернулся к столику под фиговым деревом и вину. Он ждал. Скоро должны вернуться с экскурсии Стивен и Юлия. Сейчас ф р е д р и к мало что мог предпринять. Археологи и другие члены отряда работали в ущелье. У него в голове сложился план — для осуществления которого требовалась помощь Стивена. «Тойота» подъехала к гостинице около шести вечера. Теперь не мешкать с приготовлениями, пока ученые не вернулись с раскопок. Он помахал рукой Стивену, когда тот вошел в вестибюль. Широко улыбаясь, два экскурсанта подошли к его столику. «Ну ты даешь!» — воскликнул англичанин. «Мы заглянули в больницу и услышали, что ты сбежал. Что ж, я не сказал бы, что ты похож на больного». Юлия порозовела. легонько обнимая ф р е д р и к а Незадачливый пилигрим, — сказала она, — зная, что ты по ночам коняешься за индейцами и рушишь окна себе на голову, возможно, не с т а л о бы так добиваться знакомства с тобой. Но в Осло в тот раз я просто не могла удержаться. Непременно должна была увидеть тебя живьем. Не могла ждать до встречи здесь, у Савалина. — Ну как? — Скоро приступим к увлекательной дешифровке. Фредрик смущенно прокашлялся. Медленно кивнул, допил вино. Пробормотал, что жутко хочет есть, и предпочел бы пообедать, прежде чем в столовую набьются нетерпеливые громкоголосые следователи болот. Незаметно подмигнул Стивену, и тот понял его намек. Четверть часа спустя они со Стивеном сидели в дальнем конце столовой, расправляясь с сочным бифштексом. Никто не нарушал их уединение. Стивен делился своими размышлениями по поводу Туринской плащаницы. Фредрик сосредоточенно слушал мрачные предположения друга, сознавая, что это не просто гипотезы, а чистая правда. «Закажи себе двойную или тройную порцию виски», — сказал он, когда они управились с трапезой. «Сейчас я расскажу тебе всю историю, а ее следует запить». Стивен нахмурился, потом кивнул. На столе появилась виски. Полчаса ф р е д р и к подробно описывал все, что произошло, начиная со случая на пароме и кончая последним телефонным разговором с т у р б ь о р н о м Тиндердалом. Под конец его рассказа долговязый англичанин сжимал пустой стаканчик из-под виски с такой силой, что, казалось, стекло вот-вот не выдержит. «Окей», — заключил ф р е д р и к «вот тебе факты». «Теперь надо действовать, чтобы положить конец безобразию. У меня есть план». Он живо изложил другу свой замысел, после чего они покинули столовую и быстро поднялись в номер Фредрика. Заняли пост у окна, откуда открывался вид на стоянку у входа в гостиницу. Ведя н а б л ю д е н и я обсудили подробности плана. Стивен не все одобрял. д е к т ь риск чересчур велик. И вообще, лучше известить полицию и предоставить ей действовать. Но ф р е д р и к настаивал. С самого начала он находился в центре драматических событий, а потому должен знать абсолютно все, иначе умрет от любопытства. Полиция, конечно, явится, и тогда их отстранят от участия в драме. Стивен внимательно посмотрел на друга. Горячность ф р е д р и к а была понятна. Но опасна. Стивен пообещал в точности выполнить указания ф р е д р и к а Показались автомобилю. Рабочий день в ущелье Рядаля накончился. Они пристально следили за тем, кто выходит из машин и исчезает в вестибюле. Последним был Хурнфельд, бледный, усталый. Стивен и Фредрик кивнули друг другу. Выждав пять минут, спустились в вестибюль. Ученые разошлись по своим номерам, смывали под душем пот и болотный ил перед обедом. Стивен подал Фредрику ключи от Тойоты. «Удачи!» — пожелал он, улыбаясь и дружески хлопнул его по плечу. ф р е д р и к остановился около фермы Гардвик, поднялся к дому и постучал. Услышав голос Лайки, отступил метров на десять. Дверь отворилась, но Лайку удерживал тугой поводок, и Лай превратился в злобное хрипение. — Сталк, Сталксон! — крикнул ф р е д р и к Привяжи покрепче своего зверя, и я сообщу тебе лучшую новость года! В доме поднялась какая-то возня. Наконец, на крыльце... Появился плечистый хозяин. На этот раз он показался Фредрику не таким уж грозным. «Что такое еще?» Старик прищурился, глядя на Фредрика. «Сталк, сталксон», — повторил тот, — «у меня для тебя хорошие новости. Никакой экспроприации у щ е л ь е Рёдален не будет. И дорогу строить не будут». Он говорил медленно, громко, четко выговаривая слова, чтобы известие дошло до старика. «Что? Как ты сказал? Кто ты такой?» Острый взгляд старика прощупывал Фредрика. Фредрик назвался, повторил свое сообщение. «Государство больше не интересуется ущельем. Раскопки на днях прекратятся, и дорога не понадобится». Его слова дошли до сознания Сталга Сталксона. «Могучая фигура пришла в движение». ф р е д р и к рассмотрел даже нечто вроде улыбки в окружении бородавок и клочков волос. Вдруг старик показал ему на скамью у стены дома. Они сели рядом, и завязалось нечто вроде беседы. От ф р е д р и к а требовались немалые усилия, чтобы разбирать диалект горного жителя. Не вдаваясь в подробности, он втолковал старику, что раскопки не оправдали ожидания ученых. По д р а ж а щ и м рукам Сталга Сталксона было видно, что он очень волнуется. Могучие пятерни легли на плечи Фредрика, и старик снова и снова добивался от него заверений, что это истинная правда. Наконец он успокоился, и Фредрик увидел, как по морщинистой щеке скатилась прозрачная слезинка. Вот ведь как старик дрожил ущельем Рёдален. Фредрик отлично понимал его. «Чертовски жаль, что Хугар не дождался этой вести». Он и тоже любил Рюдалин. Совсем не хотел, чтобы туда народ повалил. И иначе сердце не выдержало. Точно, — согласился ф р е д р и к Жаль Хугара. Ему не терпелось задать Сталксону один вопрос. В конце концов он перевел разговор на шлагбаум. Спросил с т а л г а Сталксона, не знает ли тот, где хранятся квитанции за прошлые годы. Дескать, нужно кое-что выяснить. Сталксон медленно кивнул. т а к же, как же. Он лично хранит все квитанции. Они заперты у него в шкафу. А можно посмотреть квитанции за последние четыре года? Старик побрел в дом и надолго пропал. Наконец появился, держа в руке пачку квитанций. Не так уж много, сразу определил ф р е д р и к От силы сотни две. Они еще поговорили о красотах уединенного ущелья. Фредерик достал из кармана бумажку, на которой были записаны номера нескольких машин. Быстро проверил квитанции. Присвистнул. Есть. И еще одна. Записал числа, фамилии. Никаких сомнений. Каждый год в определенное время сюда наведывался один человек. Как он и думал. «Береги их, Сталксон», — сказал ф р е д р и к вставая. «Может быть, власти захотят их проверить. Но зарядален можешь быть спокоен, это точно». Он простился со стариком, но сперва должен был сделать добрый глоток из фляги, которую тот вытащил из кармана. Крепкое зелье. С привкусом дрожжей. Редрик взял курс на ущелье. Стрелки часов приближались к девяти, и солнце позолотило березы на восточных склонах. Было тепло и тихо. По небу плыли редкие облака. Снова он восхищался дивной природой. В каком-то смысле он понимал реакцию других при встрече с этим ущельем, тех, кого манит не след форели на воде, не цвет м о р о ш к и а деньги. Однако ни один нормальный человек не был способен на то, что было совершено здесь. Он остановил машину на привычном месте, достал резиновые сапоги и прочие вещи, которые припас для этого случая. ф р е д р и к не сомневался, что ни один посетит Рёдаллен сегодня вечером. Спокойно, не торопясь, он направился вверх по ущелью. У каждого озера замедлял шаг. Пение птиц и овечьи колокольчики красиво сочетались, с творя мелодию, которую редко где можно было услышать. «Хоть весь мир обойди», — говорил себе ф р е д р и к «другого такого места не увидишь». У малого озера он остановился. Оно так и манило посидеть с удочкой. Тихая гладь отражала бледную луну, у дальнего берега плыла утка, ведя на буксире семь пушистых комочков. Фредрик с грустью подумал о старом охотнике Хугаре, о всех красотах, которые отняла у него смерть. Вот и место раскопок. Сразу видно, как многое изменилось с прошлого раза, когда он приходил сюда. Болото было основательно изрыто, какие-то участки обнесены оградой, тут и там вбиты колья. Стояли два тракторных прицепа, накрытые брезентом. В вагончике гудел работающий мотор. Всюду следы резиновых сапог. Фредрик подошел туда, где были найдены тела. Канава выросла в длину на несколько метров. Самый конец ее тоже был накрыт брезентом. Он кивнул. Профессор Хурнфельд с последовал его совету. И, судя по всему, не без результата. Уже это давало повод для размышлений. Он постоял, осматриваясь. Изучил взглядом местность возле раскопов. Чем ближе к озеру, тем больше влаги в болоте. Чаще встречались окна, полные бурого ила. Чуть пониже канавы сбились в кучу кривые березки. У нижнего края болота каменистый бугор. Все правильно. Память не подвела. ф р е д р и к мрачно улыбнулся горе Рёдлсхё. Следующие полчаса ф р е д р и к у Дрюму пришлось основательно потрудиться. Для начала он прошелся по болоту в сторону озера, сколько позволяла топь. Кое-где он проваливался по колено, в других местах торф подозрительно качался. Надо было внимательно смотреть, куда ставишь ногу, чтобы не засосало. Наконец он нашел подходящее место. Теперь собрать побольше грубого влажного мха. Затем он принес охапку шестов и кольев к месту, которое присмотрел. Собрал десяток камней. Сходил за резиновыми штанами и а н а р а к о м привезенными на машине. Штаны и а н а р а к набил мхом и затолкал внутрь шесты. Получилась фигура, которую он посадил на камень так, словно она наклонилась вперед, рассматривая что-то на земле. И увенчал конструкцию изображающим голову большим комом мха, накрытым шляпой с большими полями. Долго возился, добиваясь полного сходства с сидящим человеком. Фигура была обращена спиной к березкам, лицом к озерку. ф р е д р и к вернулся к раскопу, посмотрел оттуда. Сойдет. Вполне сойдет за ф р е д р и к а Дрюма, который сидит там на камне, что-то изучая. Спустился к березкам, оттуда до фигуры было намного ближе, от силы тридцать метров. Спина, шея. Похоже. Очень похоже. Затем он привязал тонкую л е с у к голове и одной руке фигуры. Осторожно, разматывая катушку, отступил к бугорку. Лег на землю за кочкой и тихонько дернул л е с у Фигура на болоте шевелилась. Ха, здорово! л е с у почти не видно, и в сумерках ее вовсе нельзя будет заметить. Он тихонько засмеялся про себя. Фредерик обошел бугор, вздрогнул, спугнув стайку куропаток. С макушки бугра увидел поодаль еще одно озерко, окаймленное березками с обеих сторон. Кивнул. Вот и еще одно место, где им со Стивеном стоит попытать счастье. Половина о д и н н а д а Пора занять позицию. ф р е д р и к лег на землю за кочкой, проследил, чтобы его не было видно ни от раскопа, ни из березняка. «Если Стивен убедительно играет свою роль, скоро кто-нибудь должен появиться». Он достал из кармана звездный кристалл, поднес к правому глазу. Невероятно! Слабый вечерний свет вызвал такие яркие красные переливы, словно внутри стекла вспыхнуло маленькое солнце. Откуда такая яркость? Откуда такие краски? ф р е д р и к покрутил звезду и так, и сяк, но цвет лучей не менялся. Сетчатку барабанили красные фотоны, у него даже голова закружилась. Что хочет поведать ему кристалл? Иногда ф р е д р и к а посещала мысль, что без этого кристалла его давно не было бы в живых. Это могло показаться метафизическим бредом, но сознание Фредерика было открыто для нестандартных, дерзких идей. Когда-нибудь, сказал он себе, пойду с этим кристаллом к ученому физику. Может быть, углы, образуемые пятью лучами звезды, аккумулируют и преобразуют энергию так же, как... Рубиновый кристалл в лазере? О чем знать? Фредрик поежился, посмотрел в сторону раскопа. Увидел темный силуэт вагончика. И все. Никакого движения. Прислушался. Ни звука. Даже овечьих колокольчиков не слышно. Он утешил себя мыслью о том, что даже если его план сорвется, для окончательного исхода дела это не играет большой роли. Доказательства налицо, очевидные и бесспорные. вот только очень уж хотелось довести поединок до конца фредрик удрюму было не ч у ж д о чувство имя которому месть как никак на его долю за последние недели выпали нелегкие испытания если бы еще сейчас рядом с ним был охотник хугар он р а с т и р а л затекшую ногу когда вдруг заметил какое то движение чуть левее березняка фредрик прищурился напрягая зрение два силуэта подкрадывались сзади к сидящему на краю болота муляжу.